Ржали. Нарочито громко и прямо ему в лицо. Я не испытывал к этому уроду ни капли жалости или какой бы то ни было положительной эмоции. Все еще помнил, с какой безжалостностью он отсек голову одному бедолаге и бросил к моим ногам. Бородатому наше поведение не понравилось. Он побагровел и подошел к нам, сжимая кулаки. «Че вы ржете, щенки? Вы хоть знаете, кто я такой?» «Да мне плевать, кто ты. зная, что ты конченная говно, и все», — прямо сказал я. Он замахнулся, но Димон прыгнул как сжатая пружина так быстро, что у меня челюсть отвалилась. Его кулак попал адепту точно в челюсть, и тот рухнул, как мешок с картошкой. Глава шестая «Вот так прокачал специализацию, лучник. Ничего не скажешь. Смог бы я сам увернуться». «Если бы не ждал, вряд ли!» «Твою мать!» – заорал Лёха и присел, поднимая босса. «Вы чё, озверели? Вы хоть знаете, кто он?» «Да вроде слышали. Послушай, Лёх, мы тебя уважаем», – сказал я спокойно. «Но с этой мразью я дел иметь не буду и тебе не советую. Пройдется по твоей голове, как только представится случай, уж поверь». «Да ты можешь объяснить нормально, что не так!» Заорал боксер, привлекая внимание прохожих. «Не могу, но поверь мне, есть причины». В это время Бородач уже поднялся, его жутко шатало, но Кудимов отвел его к лавке и повернулся к нам. «Вы хотя отдаете себе отчет в том, что ударили адепта клана, он же не простит!» «Да что он сделает?» — хмыкнул Димон. «Если он скажет своим, что его отмудохал безродный, ему только еще раз всыпят». «Да как ты вообще умудрился попасть по адепту?» Кудимов смотрел на нас с ужасом. «Да он просто был не готов». Стушевался Димон с опаской, взглянув на меня. «Пора было валить». «Лёх, прости, что так вышло. У тебя же проблем не будет. Он ведь первый замахнулся. Обеспокоился я». «Да у меня-то откуда? А вот вы за себя теперь переживайте. Ладно, я попробую сгладить ситуацию. Валите!» Дважды просить было не нужно. Мы с Димкой развернулись и свалили. Через два квартала я нарушил молчание. Слыша, реально ты хорош стал. Адепта вальнул с одного удара. Да ладно, он же и правда не ожидал, отмахнулся Димон. Не ожидал такой прыти. Хотя, если подумать, адепты уже не такие грозные, реально можно уработать. Не то, что титаны. Ну ты сказал, хмыкнул я и отвлекся на зазвонивший телефон. О, погоди, соседка. «Женя, привет, ты как, милый?» – послышался теплый голос. «Спасибо, все замечательно, теть Нин». «Много времени не отниму, тут очень импозантный мужчина звонил». «Ну, я это по голосу поняла, в общем, послезавтра в десять вечера придут квартиру смотреть. Ты подойдешь или мне показать?» «О, спасибо большое, я сам подойду, не переживайте». «Чего там?» – качнул головой Димон. «Квартиру хотят посмотреть, может, разживусь мультом», — улыбнулся я. «Ого, в казино пойдем?» «Ага, только через мой труп». Мы рассмеялись и уселись на лавке, уставившись в телефоны, а уже через полчаса ехали в указанное место, нашли школу паркура. Мы стояли перед заброшенным складом, который сейчас служил тренировочной площадкой для паркура. Серые бетонные стены, ржавые трубы и торчащие из конструкции перекладины – все это как скелет старого здания. Повсюду были разбросаны деревянные ящики, покрышки, бочки и металлические балки. Идеальная трасса для прыжков, у уворотов, кувырков и что там еще делают. Парней пять вовсю облепили склад, как мухи мед, и тренировались. «Платить ничего не пришлось, первое занятие пробное, чтобы понять, подходит тебе и справишься ли». Димон второй раз за день натянул кроссовки и завязал шнурки. «Жек, ты точно не будешь?» Он обернулся ко мне. «Не, первым не буду, после тебя пойду». Я лениво махнул рукой и плюхнулся на старую скамейку. «Пока побуду зрителем». Везунчик хмыкнул, но в нем легко читалось нетерпение рвануть вперед. Будто почувствовав это, к нему подошел тренер, парнишка лет 25 с дредами и футболки с логотипом группы «Металлика». Он пожал Димке руку, назвался Максом и начал объяснять азы. Ну а я устроился поудобнее, скрестил ноги и стал наблюдать. Поначалу все оказалось просто. Макс показал, как правильно прыгать через невысокие препятствия, ящики и покрышки, расставленные в ряд. Димка разбежался, оттолкнулся и перемахнул через первый ящик, при этом приземлился на обе ноги с глухим стуком. Его движения были четкими и уверенными, неудивительно, с его-то ловкостью, тренер кивнул и одобрительно хмыкнул. «А основа паркура — это контроль», — сказал он, показывая, как ставить ноги при приземлении. «Если как мешок летишь, то и приземлишься так же». Димон промолчал и повторил прыжок еще раз, а потом еще, добавляя скорости. Его усиленное духовным ядром тела отлично контролировало себя и напрягалось ровно настолько, насколько нужно. После прыжков Макс показал кувырки. На площадке лежали старые гимнастические маты. Лучник присел, оттолкнулся руками и перекатился через плечо, встав на ноги в одно движение. Он даже не запыхался. «Нифига себе, парень!» Тренер почесал подбородком, глядя на Димона с интересом. «Ты точно новичок, а?» «Да мне просто повезло!» Димка подмигнул мне, и я не сдержал ухмылки. «Конечно, везунчик, кто же еще?» А вот дальше стало интереснее. Макс подвел Димона к высокой бетонной стене, два с лишним метра. На ее верхнем краю была кромка, за которую можно ухватиться. Тренер разбежался, оттолкнулся от земли, коснулся стены ногой на полпути, подпрыгнул еще выше и зацепился руками за край. Подтянувшись, он перекинул тело на другую сторону и спрыгнул вниз. «Ну-ка поглядим, осилишь? Это уже другой уровень, тут координация нужна и скорость. Давай, твоя очередь», — со смешком сказал Макс, предвкушая провал. Димка кивнул, отступил на несколько шагов и примерился. Быстрый разбег и уже оттолкнулся от земли, следом нога ударила по стене, а вторая потянулась следом, руки рванули вверх. Парень ухватился с первого раза, подтянулся и перемахнул через стену. А я почему-то не верил, ожидал, что он сейчас грохнется, но нет, с первого раза. Пришлось поаплодировать. «Во!» – заорал Димка, раскинув руки. «Видал, Джек! «Слушай, Макс, а может мне и учиться не надо, а? Я и так все могу!» Несколько парней уже заинтересованно наблюдали за обкаткой новичка. Макс хмыкнул и потер руки. «Ну ладно, вызов принят». Следом он указал на две стены, стоящие напротив друг друга на расстоянии трех метров. Между ними пустота, а высота такие же три метра каждая. «Задание такое!» Тренер приметил, что уже все его ученики смотрят. «Разбегаешься, прыгаешь с одной стены на другую с разворотом в воздухе и приземляешься на ноги». «Но это уже не для новичков. Хочешь?» Димка хотел. Уже отступил назад, прищурился, оценивая расстояние, и побежал. Ноги застучали по земле, он оттолкнулся от первой стены, взлетел, крутанулся в воздухе. Но траектория пошла не туда. Он не дотянул до второй стены и в последний момент... Вцепился в край руками и повис, болтая ногами. «Ха-ха! Не так-то просто, да?» Макс довольно скрестил руки. «Димон, ну ты чё?» Шутливо возмутился я. «Нормально все, Жека! Сейчас еще разок!» И новый разбег быстрее, резче, оттолкнулся, взлетел, крутанулся, и на этот раз ноги четко приземлились на вторую стену. Он присел, смягчая удар, и выпрямился. Ни хрена себе, Дима!» — присвистнул Макс. «Да у тебя талант! Еще пара занятий, и на соревнования можно!» «Дык! А то фирма веников не вяжет! Вы уж что потяжелее придумайте, а то слишком просто! Ну давай, Жека, твоя очередь!» Я хмыкнул, кивнул тренеру, скользнул взглядом по ученикам, у которых отвалилась челюсть, и пошел на исходную. Следовал простой логике — хватай адаптации все, что плохо лежит. Лишить себя подобных навыков было бы грубейшей ошибкой, вот только имея путь силы, особых результатов я не показал. Дошёл до испытания с двумя трёхметровыми стенами, но как не пытался, так и не вышло взлететь такой ракетой, как Димон. Лучник улюлюкал, кричал что-то вроде «хватит висеть, как сосиска» и наслаждался тем, что оказался в этом начинании лучше меня. Я лишь усмехнулся. Оказывается, большинство новичков не могли достичь даже моих результатов. Это немного подсластило пилюлю. Спустя час тренировок мы попрощались с Максом и покинули территорию заброшенного склада. «Ну и чё, Жек? спросил Димон, когда мы отдалились. «Чем мне теперь заниматься?» «Как чем?» – я хлопнул его по спине. «Паркуром? Чем еще?» Черт, да я же и так хорош. Думал, на стрельбу из лука записаться. Поспорил он. Паркур – важная штука, братан. Представь, на каких планетах мы можем оказаться, в какие ситуации попасть. Не, ходить точно надо, отрезал я. Просто я крутой. Пожал плечами Димон. Ну ладно, надо так надо, но теперь и на лук надо. Да я в жизни в столько секций не ходил. Запарюсь, чую, с твоей целеустремленностью. Я хмыкнул. «Тебе только на руку, поверь. Тем более, я же тоже занимаюсь». Вечером мы сидели в квартире, лениво перебирая планы на завтра. Я листал телефон, а Димон валялся на диване с бутылкой воды. Вдруг зазвонил его телефон, он глянул на экран и тут же заорал. «Леська!» Вскочил и пошел на кухню. Я особо не прислушивался, вчитался в очередную статью о коматозниках, но общий посыл разговора слышал, Димка смеялся. Через пару минут он вернулся, сияя так, будто ему наследство перепало. — Жека? Помнишь, что ты говорил? А вот выкуси, Олеся завтра прилетает, хочет нас увидеть. — Серьезно? — я удивился. — Нас или тебя? — Ну, нас вроде, ну ты ж друг, — запнулся Димон. «А ты кто?» «Я не пытался подлить масло в огонь, но мало ли». «Так это... тоже друг?» «Пока что». «Ну, круто!» Я кивнул, закрывая тему. «Завтра встретим!» «На следующее утро мы ждали в аэропорту». Димон нервно переминал с ноги на ногу, то и дело поглядывая на табло и спрашивая у меня время. «Я же улетел мыслями к Лене и сложившейся ситуации, но больше почему-то думал о Кате». Что я тогда увидел в ее глазах? Неужели и вправду обиду и разочарование? Могла ли девчонка влюбиться? Исходя из ее поведения, скорее нет, но если так, то чего она и дальше трется с нами? На это был достаточно весомый ответ. Она желает стать частью команды, в которой уверена, так как и в Авалоне можно было погибнуть навсегда. Вспомнить даже тех носорогов-неудачников. Ну а если так, то откуда такая реакция на поцелуй? Тьфу, пойди пойми этих баб. Я мотнул головой. Вовремя. Олеся появилась из выхода в зеленом платье. Через плечо небольшая сумка, а на лице приветливая дружественная улыбка. Леська! Димон тут же двинул к ней и обнял, а когда попытался чмокнуть, она легко отстранилась. Все-таки смущается. Поэтому она легко засмеялась и махнула мне рукой. «Женя, привет!» Она подошла ближе, и мы обнялись. Пахнула чем-то цветочным, видимо, шампунем. «Рада вас видеть!» «И мы тебя!» – улыбнулся я, отстраняясь. «Ты надолго?» Оказалось, всего на день. Ночью уже самолет обратно. Покинув аэропорт, мы добрались до центра города и зашли в известную кафешку на углу. Заказали кофе и пирожные, а пока ждали заказ, Олеся начала. — У родителей все в порядке, поэтому решила вас навестить, сюрприз сделать. — Правильно, — подакнул Димон. — Не перебивай, пожалуйста, Дима. — Так вот, в Авалоне мы толком никогда не общались, все о делах, а я бы хотела узнать всех получше. — Вас сейчас, а с Юки у нас еще будет время. — Дело хорошее, — кивнул я. — Знаете, о чем подумала? — Заговорщицки, по-детски, — прошептала она. — О чем? — Лучник полностью погрузился вслух. «Круто было бы стать командой, которую знаю, да? А оказывается, каких только нет, и везде разное количество участников». «Даже не думал об этом», признался я, «а можно поподробнее?» «Я с одной урмиткой зеленокожей разговаривалась, такая клёвая, вот действительно, если бы не цвет кожи, один в один как люди». «Так вот она много что сказала». «Что?» спросил Димон. «Оказывается, название команд на слуху, и у них тоже есть свои рейтинги и топ». Например, «Кара небес» или «Убийцы демонов». Команда всегда идет на задание вместе, и угадайте что?» «Что?» — тупо переспросил лучник. «Многие из стопов обязательно в командах, но не все, конечно. Вот так-то». «А почему?» «Почему?» «Я уставился на Димку. Парень смотрел Лесе в глаза, как загипнотизированный». А потому что команды сплоченные умеют работать вместе, делятся знаниями, а еще к ним в такие задания регистрируются сильные участники. Потому что шанс на успех больше, если место есть. «Круговая порука», — хмыкнул я. «А что, если туда попадут новички?» Как мне сказала эта урмитка, герои заранее собираются и берут задания разом. Ну, может быть, один или два кандидата случайно попадают, но это как вытянуть счастливый билет. «Стоп, так много рассказала, вы что, вот так подружились?» «Ну, не то чтобы, но пару раз виделись и общались», — кивнула Леся. «Странно, похоже, у тебя нереальный дар располагать к себе других». «Спасибо». «Стоп!» — встрепенулся я. «А почему никто ни из нас об этом не знал?» «Да потому что мы не спрашивали у зикса проводника Ока Авалона. В общем, нужно просто туда прийти, оплатить доступ, и у тебя откроется еще один раздел в интерфейсе. Топы команд. Там же и стримы их можно посмотреть, вот только...» «Что?» «Чтобы свою команду зарегистрировать...» — грустно закончила Олеся. «Нужно тысячу очков Авалона заплатить». «Блин!» — выдохнул Димон. «Везде бабки!» «Но своей командой ходить на миссии – круто! Пусть слухи о нас ползут по всему Авалону! Плохо разве?» «Глядишь, и зрителей на стриме будет много! Я, кстати, по-любому перед следующей миссией стримером стану! Бабло не лишнее!» «Я тоже так подумала! А ты, Жень?» «Посмотрим!» Я поджал губы. «Тут понять бы, куда и сколько очков надо! Вам-то хватает!» «Ага, но впритык!» – ответила Олеся. «Придумал название!» Улыбнулся лучник. Шайка! Как нас Грок называл? Я хохотнул и покачал головой. Решим все вместе. Без нашего глазастого друга, как его тоже назвал Грок, не принять такого решения, да и денег нет на это, рано слишком. Ладно, я вас оставлю, вы дальше сами. У меня еще дела есть. Нет, Женя. Она леся схватила меня за руку. Не уходи, я хочу вам кое-что рассказать, но мне собраться с мыслями надо. Я украдкой взглянул на Димона. Парень лишь пожал плечами. Потом мы просто гуляли. Олеся оказалась очень легкой на подъем, и как бы мы ни спорили, пришлось тащиться в парк и забегать в какие-то магазины. Мы с Димоном еле поспевали. А вечером, когда Олеся тоже устала, сели на лавочке у реки Кубань. Ребята ели мороженое. Девушка рассказала нам про себя, и голос ее стал тише и серьезнее. Я тогда за рулем была, только права получила, и вдруг этот пьяница вылетает навстречку. Все так быстро, я даже не среагировала, на маме не царапины, а я в коме. Врачи сказали родителям, что шансов почти нет. Папа у меня инженер, начал подработки брать, мама репетиторство, все, чтобы оплатить мое содержание. Они до конца верили. Ее голос задрожал, а я их не подвела и выкарабкалась. «Блин, лезь!» Димон сжал ее руку. «Ты молодец!» «Везунчик прав!» Я кивнул. «Не думай ни о чем, ты и вправду сама справилась!» «Получила награду, которую заслужила!» «Да, спасибо!» Она улыбнулась. «Правда, родители в кредиты залезли, там суммы кошмар!» «Но я им уже помогла и еще буду помогать!» «Они так постарели за эти три года, кошмар просто!» «Ну ладно, не хочу ныть!» «Авалон дал мне вторую жизнь, и я ее получила. стала сильнее теперь и на Земле, так что сейчас хочу жить полной жизнью, понимаете, не только в Авалоне». Я многозначительно посмотрел на Диму, но он замер, как истукан. «Ну, болван!» «Понимаем, Лесь». Я кивнул. «Ты молодец, что не сломалась на испытаниях. Когда мы везли девушку в аэропорт, в такси она сказала. Это символично, но я хотела стать врачом и училась в медицинском». «Всегда мечтала спасать людей, а там я теперь тоже хиллер». «Лучше!» — Димка подмигнул. «Прикинь, если там ты воскрешать сможешь. Чума!» «Ну, этого я пока не умею». Леся засмеялась. «Ну да, может быть». «Вы что, геймеры?» — вклинился в разговор таксист. «Ага, в бета-тест игры новые играем. Авалон называется». Сориентировался Димон. «Все бы вам в игрульке играть. Здоровые такие!» В аэропорту Олеся обняла нас на прощание. Мы приехали поздно, можно сказать, едва успели, так что девушка тут же направилась в накопитель. Она помахала нам из-за стеклянных дверей, и мы пошли на выход. «Эх, классная она», — протянул Димка. «Да, хорошая девушка. А ты баран. Погнали домой». «Эй, да чё это я баран-то опять?» Пришлось рассказать ему про удачный момент. «И что?» Тупо уставился лучник. «Я должен был ее поцеловать?» «Ну, нет, конечно, но вот обнять вполне», – парировал я. «Ладно, успеется», – буркнул Димон. «Погнали домой». Глава седьмая Димка храпел на диване, раскинувшись, как морская звезда. Одна нога свисала с края, а в руке осталась какая-то обертка от шоколадки. Вчера он полночи рылся в телефоне в поисках занятий по стрельбе из лука, а потом залип в стримы Авалона, которые спокойно можно было смотреть даже из земли. Да так и вырубился. Впрочем, я тоже провел так остаток вечера, выуживал стримы с вмешательством богов, изучая потенциальных противников. Но встречал только демонов хаоса или обжорства. Другие демонические боги не попадались. «Как и vip пользователи в чатах. Я потратил на это несколько часов, но не встретил ни одного. Неужели они так редки? Или у них и свои дела? Что, если они тоже участвуют в миссиях?» В тот момент еще подумал о словах Грока, о тех непонятных гостях, которые иногда встречаются. «Может быть, мы еще так мало знаем? Что, если эти гости и есть vip пользователи И если так, то где же тогда они находятся?» Чайник щелкнул, и я заварил себе кофе, вышел на балкон и осмотрел двор, где бабки на лавке уже что-то обсуждали. Невольно ухмыльнулся. Всего 6 утра, а они уже на посту. «Дима, подъем!» Заорал я, заходя в комнату. Он промычал что-то невнятное, перевернулся и чуть не свалился на пол. Лучшее пробуждение. Через пару минут уже сидел за кухонным столом. «Блин, Жека, ну так рано же, а...» Пробурчал он, хватая мою кружку. «Кофе норм?» «А ну цыц!» Я выхватил кружку обратно и налил ему в другую. «Чего, рано, Ты сам говорил, у тебя стрельба с лука с утра, а мне в зал надо. Потом созвонимся, пойдем в квартиру смотреть другую». Димка зевнул и сделал глоток, громко фыркая. «Вот, кстати, об этом я и хотел тебя спросить. Зачем нам вообще другая хата, а? Мы эту только проплатили и теперь сваливаем, мне ведь оплату не вернут». «Да брось ты! Отдам тебе пять очков, если надо!» Я махнул рукой. «Я не об этом, Жек, ты че? У самого есть!» «Ладно, допустим, я сегодня договорюсь и свой депозит заберу, но вопрос-то в другом!» В тот раз я согласился, а потом подумал, ну, кому мы нужны, чтобы так переживать о своих тушках?» Везунчик пристально смотрел на меня. «Может, тебе есть что мне рассказать? Может, то были непростые гопники, у которых ты мобилы забрал?» Я на секунду замер. Димон опять удивил, на этот раз своей проницательностью. Но я знал его характер. Стоит рассказать, тут же вклиниться в тему. Подставлять парня под такой движ я не собирался. Послушай, береженного бог бережет. Слышал такое? Не хочу рисковать. Да и вообще, оплачу со своих, не проблема же, да? Лучник несколько секунд молча глядел на меня, а потом кивнул. Ну ладно, Жек, я тебе верю. Надеюсь, не обманываешь. Пришлось улыбнуться и кивнуть, но внутри что-то заскребло. «Но ты без меня начинай с хатой, у меня-то теперь два занятия, и паркур, и лук. Ты на паркур не пойдешь?» «Нет, сегодня пропущу, наберешь, как освободишься». Мы позавтракали и разошлись. Димка на стрельбу, я в зал. Улицы гудели привычным ритмом, машины сигналили, проходящие мимо школьники орали, а я приметил кортеж из трех черных тонированных мерсов. «Видать, какая-то клановая шишка. Странно, обычно в нашем районе их не бывает». Я закинул руки в карманы и шагал, размышляя о своем пройденном пути. Вспомнил, как жаждал силы, чтобы отомстить и нагнуть бывшего шефа. Вспомнил про его махинации с банковскими картами и, пожалуй, даже понял, кто меня сдал. Вскоре я обязательно займусь этим вопросом, потому что я достиг своей цели, стал сильнее». «Получил то, чтобы все изменить. Завтра же и начну». Утро началось прекрасно. Михалыч орал на Кутепова, который неправильно держал руки. Я быстро переоделся в раздевалке и начал разминку, но толком даже разогреться не успел, как в зал валился Леха. Он быстро подошел ко мне, лицо хмурое, как туча, а взгляд метался по залу, словно искал кого-то. «Жек, надо поговорить». Начал он сходу. Вы с Димкой по уши вляпались. «Делянов, ну, Коля который, он не простит, я пытался сгладить, да куда там, он, конечно, клану-то не сказал, стыдно, что подепта двое безродных вырубили, да еще и с одного удара, но он злопамятный, Жек, и он не из тех, кто просто кулаками машет, понимаешь?» Я нахмурился, а затем расслабился и улыбнулся, ожидал чего-то подобного. Этот бородатый урод реально отомстить хочет? Впрочем, ничего удивительного, если вспомнить его в Авалоне. «Та ещё тварь». «Да ладно, Лёх, расслабься», — сказал я с улыбкой. «Разберусь, не первый раз такие попадаются». «Так, а что у него люди какие-то есть?» «Да народ найдет, это не проблема. Наст он потянуть не может, дело не клановое, вопросы появятся». Но ну, он же адепт, ты хоть понимаешь, что это значит? Связи, деньги, кое-что из этого у него имеется». «Осторожней, понял? Димка где? Ему тоже передай». «И черт меня дернул все это замутить. Что за черная кошка между вами пробежала, а?» Я смотрел на Кудимова и видел, что он боится за нас. Он был хорошим парнем, несмотря на то, что работал на этого урода. Но во мне уже давно не существовало страха. Что мне-то в по сравнению с тем же Капитаном Плети? К тому же я его уже уработал один раз, и если сунется, повторю. Спасибо, Лех. Кивнул я и хлопнул его по плечу. Мы с Димоном не неиспугливых, если он полезет, пожалеет. И ты не парься, разберемся. Ты так и не расскажешь, откуда его знаешь. Сжал губы боксер А я как-то устал увиливать, поэтому ответил прямо: Извини, пока что у тебя нет такого кредита доверия, чтобы все рассказать. Может быть, как-нибудь потом? Ну ни хрена себе! Обомлял Леха. Что, настолько серьезно? Рад, что ты не расстроился! Да! «Как-то так». Кудимов вздохнул, будто хотел еще что-то сказать, но только махнул рукой и подошел к тренеру. «Я же пулей стрельнул в раздевалку, переоделся и выскочил из зала. Если Делянов придет сюда, не хватало еще разнести тут весь зал. Что-то подсказывало, что иного развития событий не предвидится». Оглядевшись, пробежал пару кварталов и засел на детской площадке жилого комплекса, набирая Димона Он не ответил, поэтому пришлось изучать объявление в инете Ситуация на земле набрала обороты за каких-то несколько дней Помимо татуированного и его гоп-компании, у которых я забрал мобильники, теперь еще и делянов И если они меня ищут, то уходить в Авалон, оставляя свое тело беззащитным, очень опасно Мне нужно что-то надежное, как крепость, с охраной сигнализацией и стальной дверью, которую не вышибешь тараном. Объявления не радовали. Большинство — хлам. Старые хрущевки, обшарпанные подъезды и замки, которые ломаются от пинка. Листал я все это дело минут двадцать, пока не наткнулся на одно объявление. Квартира в новом ЖК Камелот, 80 тысяч в месяц. Охренеть. Дороговато, конечно, но описание впечатляло. Охрана, 24 на 7, видеонаблюдение, домофон с распознаванием лиц. Дверь бронированная, с тремя замками сигнализация с датчиками движения и прямым выходом на ЧОП. Кажется, то, что надо. Я набрал номер и договорился о встрече на вечер, затем забрал Димона, на этот раз он ответил, и мы договорились встретиться в кафе неподалеку от ЖК после его тренировки паркура. Ждать нужно было долго, поэтому я смотался до ЗАГСа, мало ли, вдруг все уже готово. И на этот раз мне крайне повезло, когда женщина протянула мне документы, я даже слегка опешил и поблагодарил, потом тут же мотнулся в МФЦ и подал документы на восстановление паспорта. Пришлось написать заявление и отстоять очередь, но спустя пару часов выходил из здания довольный как слон. Ждать-то всего недельку. Спустя время мы встретились с Димкой в назначенном месте. Он был на взводе. Глаза горели, как у пацана, который только что выиграл, поставив на зеро. Мы заказали еды, и везунчик затараторил. Жек, прикинь! «Там такие ребята, все по делу, без понтов, тренер сразу сказал, что я как спортсмен с опытом стреляю. Все выстрелы в яблочко, ну почти, один раз промахнулся». «Ты?» Я вскинул брови. «Промахнулся?» «Ага», — довольно кивнул лучник. «Но не просто так, там тренер на опыте, я тебе говорю, он даже в прыжке и в движении попадает. Может, три стрелы за раз пульнуть». «Чего?» «Я нахмурился. Что-то не верится, что такое может делать простой человек». Димка озадаченно почесал голову. «Честно сказать, тоже так подумал. Я спросил, может он из клана какого говорит, что нет. Может он как Юки, предположил я, скрывается или отлучили от рода или еще чего. Ну, говорок у него не местный, кстати. Букву «О» тянет». «Понятно. И что, много годноты показал». «Да, но я тебе так скажу, мне еще ох, как далеко до настоящего профи. Обязательно буду ходить туда». «Ну отлично, наконец-то станешь как леголаз». Когда мы заканчивали прием пищи, Димон уточнил. «Ну и что там с хатой твоей?» Я показал ему объявление на телефоне. «Все как надо, как раз уже время близится. Погнали». «Ну ты какой-то бункер нашел в натуре, охренеть, 80 кусков!» Чуть ли не заорал Димон. «Все мои отдадим. Подкинешь? Я потом тебе три очка переведу». «Угораешь, что ли? Сам докину. Но инициатива твоя. С тебя 50 тысяч. Согласен», — хохотнул Димон. Я лишь усмехнулся. Теперь, когда можно выводить очки в деньги, эти суммы казались незначительными. Однако все равно не расслаблялся. Транжирить очки просто так не собирался, потому что их реальная ценность только там, в самом Авалоне. ЖК «Камелот» оказался высоткой с пафосным фасадом. Стекло, металл, подсветка, как в фильмах про будущее. Уже на входе нас встретил охранник в черной форме с рацией. Он сверился с чем-то в планшете и только потом пропустил. В подъезде еще один охранник, но этот лишь кивнул, а также камеры на каждом углу, домофон с экраном, который сканировал лицо. В этот раз охранник открыл нам сам. Холодный женский голос выдал «Вход разрешен, и мы прошли дальше». Тут уже зеркальный лифт со светящимися кнопками. «Ну охренеть, Жек, я и не знал, что такое ЖК, забабахали!» – впечатлился Димон. «Честно сказать, сам удивлен, что все так серьезно», – согласился я. Хозяин ждал нас у квартиры на пятом этаже. Худощавый мужчина в костюме встретил нас сомнительным взглядом, будто не поверил, что мы можем себе это позволить. Однако улыбнулся и открыл дверь. Внутри квартира оказалась, как из журнала, просторная гостиная с широкой плазмой и панорамными окнами, из которых открывался вид на город, кухня с качественной столешницей и встроенной техникой и две спальни, ванная с джакузи и душевой кабиной, куда при желании можно аж толпой залезть. А пока Димон охал и эхал, впечатляясь роскоши, я изучал безопасность. Пульт сигнала висел на стене с кнопкой экстренного вызова. Домофон внутри квартиры показывал картинку с камер подъезда и паркинга. «Вы, сказали, интересует безопасность?» Начал хозяин. Охрана круглосуточна, камеры на каждом этаже, в лифте и паркинге. Доступ только по лицу или коду, но он меняется раз в неделю. Посторонние сюда никак не попадут. «Звучит солидно», — сказал я, проверяя замки. «А если все-таки кто-то вломится?» «Без шансов». Улыбнулся мужчина. «Даже если свет вырубят, сигнализация на автономке, да и охрана внизу». «Парни не из робкого десятка, уж поверьте». Димка присвистнул, разглядывая окна. «Слышь, Жек, ну это реально бункер. Что тебе еще надо?» Я кивнул хозяину. «Покажите документы, пожалуйста». В меня уже залез какой-то червь сомнения. «Как-то слишком дешево, что ли?» «Конечно, мы не в столице живем, но все равно...» Документы оказались в порядке, право собственности на человека, чей паспорт только что посмотрел. «Хорошо, 80 тысяч, верно?» – кивнул я. «Что?» – встрепенулся хозяин. «Нет, вы, видимо, невнимательно читали объявление. 80 тысяч – это сумма залога, стоимость аренды ведь ниже указана была. 120 тысяч, и того 200 тысяч». «Чего?» – не удержался я. «Охренели, что ли?» Молодой человек, выбирайте выражение. А что вы думали, сколько стоит такая квартира? Между прочим, залог на следующий месяц всего 80, когда остальные полную сумму аренды берут. Димон молча хватал ртом воздух, не в силах осознать такую сумму. «Ладно, спасибо». Удрученно пробормотал я и пошел на выход. Расстроился очень сильно, потому что квартира подходила идеально. «Здесь можно вообще не думать о том, что тебя кто-то достанет. Даже если охрану пройдут, есть и чоп, и дверь, которую фиг выломаешь». Димон секунду смотрел на меня, а затем расцвел в улыбке и коротко бросил. «Берем». «Чего?» Хором воскликнули мы с хозяином квартиры. «Не парься, дружище, все ровно. Давайте подписывать». Везунчик протянул паспорт. Когда хозяин удалился в освояси, я налетел на Димку с вопросами. «Да ладно тебе, Жек, я ж сразу срисовал, как ты расстроился». «Есть правда в твоих словах, нужно в Авалон уходить и не париться, а деньги так были у меня, плюс твои, да и очков я вывел сразу 15. Я же еще и депозит вернул за ту хату, так что если бюджет подбить, у нас еще 1080 есть, вообще не парься». Я лишь несколько секунд молча смотрел на Димона, а потом силой пожал ему руку. «Ну ты красавчик, обязательно потом рассчитаемся». «Да ты уж постарайся», — хохотнул везунчик. «Как-то в Иволоне тоже надо на что-то жить и усиливаться». «Само собой», — закивал я. Пока Димка прыгал на своей кровати, оценивая новый матрас, и визжал как девчонка, которой подарили Бентли, я в очередной раз почувствовал укол. Ведь он даже не догадывается, почему я так обеспокоен, и все равно делает, послав в сторону свои сомнения и догадки». Нет, так не пойдет. Димону обязательно нужно рассказать, это зашло уже слишком далеко. Едва я открыл рот, как раздался звонок. Тетя Нина напомнила мне о просмотре моей квартиры. Ну хорошо, сразу после этого и расскажу. Мы приехали к моей старой общаге на такси. Димон наотрез отказался оставаться один. Энергии в парне было столько, что не устал бы, будь в сутках 48 часов. Нас высадили за несколько домов, прошедший дождь образовал на пути нереальную лужу, в которую таксист ехать не захотел. Я уже предвкушал, как избавлюсь от однушки, но чем ближе мы подходили к подъезду, тем сильнее ныло в груди. Интуиция орала «что-то не так». Димон тоже замедлил шаг, оглядываясь, но улица пустовала, лишь фонари мигали. «Жек, чё за хрень, а?» — тихо спросил он, когда мы остановились у подъезда. «Ты реально тут жил? Район такой, будто на кладбище приехали». Он в чем-то был прав. Три однотипные общаги, а вокруг на несколько сот метров поля. Неблагополучный район. Застройщика, который выкупил земли вокруг, посадили, и дальнейшая судьба этого участка оставалась неизвестной. «Да ладно, не тренди, я улыбнулся. «Всю жизнь тут прожил. Пошли, уже решим вопрос». И как только мы подошли к подъезду, из тени тут же выступил бородач. Его сложно было не узнать. Он стоял, скрестив руки, с мерзкой ухмылкой, от которой сразу же захотелось ему врезать. За его спиной всплыли остальные тени, реальные громилы, все по два метра, с кастетами, цепями и такими рожами, будто только откинулись с зоны. «Ну что, щенки?» — процедил адепт Делянов, шагнув ближе. Думали, все так просто сойдет с рук. Глава восьмая. Димон уже давно напрягся, легкомысленность с лица стерла в мгновение ока. «Ага», — хмыкнул он. «Долго ты в себя приходил всего с одной пайки, чертила». Пока он произносил свою фразу, я уже встал в стойку, пожалев, что с собой нет меча. Делянов махнул рукой, Димон увернулся, и шайка адепта рванула на нас, как стая собак. Я ушел в сторону от первого удара, кастет просвистел у виска и врезал козлу в челюсть. Хрустнуло, он отшатнулся, схватившись за лицо, но тут уже другой замахнулся цепью. Нырнул под удар и почувствовал, как пролетело в паре сантиметров от головы. Точность движений работала на ура. Вынурнув, вломил по солнышку снизу вверх. Амбал сложился пополам и захрипел. В это время Димон блокировал удар другого здоровяка, вывернул его руку и пнул в колено. Парень заорал и рухнул на пол. Площадка у подъезда наполнилась хаосом. Мат, топот, звон цепей, даже крики соседей. Все смешалось в какофонию. Кто-то орал про ментов. Я блокировал очередной удар, но тут влез уже и сам Делянов. Он двигался быстро, как зверь. Адепт, мать его! Его кулак влетел мне в плечо, но сработала стойка, меня едва ли шатнуло, а он зашипел и отпрыгнул назад. В это время насели с двух сторон. Я пропустил внушительный удар в живот. «Жека!» – заорал Димон, вернулся от цепи и вырубил еще одного ударом в висок. Оттолкнув обоих, почувствовал, как везунчик дергает меня назад. Мы побежали прочь от подъезда, таща за собой всю свору. Но даже отдышаться не успели, как из-за угла здания вынырнула новая толпа. Человек 10 и татуированный ублюдок впереди, тот самый, который забрал мой телефон, в его руке поблескивал нож с зазубренным лезвием. «Ты!» – заорал он, тычав меня ножом. «Думал, так все оставлю, сука!» «Отдай мой телефон, тогда, может, и не тронем вас. Похоже, у вас своих разборок хватает». «Да что за хрень?» Взревел Димка, блокируя удар одного из новых бандитов. Его кулак врезался тому в челюсть, и тот упал на маленькую мусорку у подъезда. "ЖК, а это-то кто еще?» «Не сейчас!» Рявкнул я, уворачиваясь от ножа татуированного, вопрос которого проигнорировал. Лезвие чиркнуло по куртке, но я успел перехватить запястье и врезал коленом в живот. Он согнулся, но другой уже налетел на меня с кастетом. Удар я блокировал, но плечо заныло. Черт, сильная подача! В это время уже подоспели уроды Делянова во главе с ним самим. Они на секунду замерли, не понимая, что происходит, а потом влетели в нас. Бандиты татуированного замешкались и влетели в первых. Улица превратилась в ад. Группа Делянова долбила сильнее всех, но татуированный маниакально лез прямо на меня. Прилетало отовсюду. Димон, как в каком-то заправском боевике, умудрился отпрыгнуть от стен дома и в прыжке рубануть двоих ногами. К нему тут же подлетел еще один цели ножом но напоролся на мой боковой. По-моему, я свернул ему нос. Не успело все закончиться, как раздался суровый возглас, перекричавший даже звуки драки. «Стоять!» Как в какой-то комедии мы на миг застыли. Десять человек, в черных костюмах, без оружия, но с такими рожами, что сразу ясно. Профи. Один из них, короткостриженный, со шрамом на щеке, шагнул вперед и рявкнул еще громче. «А ну валите все отсюда, Евгений Решетов наш! Если не хотите сдохнуть прямо здесь и сейчас, они пойти ли тебе в жопу?» Делянов кровью сплюнул ему под ноги. «Сначала я получу то, что он забрал у меня», — вставил татуированный. «Теперь я понимаю. Нахрена тебе такая квартира?» — сказал запыхавшийся Димон. «Лучше бы в ней и сидели». Нас чуть поджали к стене, но дали некоторое время отдышаться. «Ладно, первые две гоп-компании я знаю кто, но а этот-то в костюме кто вообще такой?» «Как хотите», — хмыкнул костюм и махнул рукой. И началось мессиво. Человек тридцать схлестнулись в лютой потасовке. Улица гудела от криков, ударов и мата. Соседи высовывались из окон, кто-то снимал с окна на телефон. Кто-то орал, что уже вызвал ментов. Земля покрывалась пятнами крови, то и дело слышался рассекаемый цепями воздух. Уличная драка происходила чисто на кулаках и была очень жесткой. Я работал на рефлексах, полагаясь на точность движений, свою силу и стойку. Костюмы оказались самыми опасными, их удары хоть и не роняли меня на землю, но качали изрядно. Они явно не были простой пехотой. Подловил момент и увернулся от удара татуированного. Врезал ему в нос. Хрустнуло так, что он завыл, схватившись за лицо. Рядом Димка уложил двоих из шайки Делянова. Одного вырубил ударом в челюсть, второго пнул в живот так, что тот отлетел к многострадальной мусорке. В какой-то момент в воздухе почувствовался металлический запах крови. Мы постоянно смещались, и бой перешел чуть ли не в открытое поле, разве что несколько гаражей оказались рядом. Костюмы дрались слаженно, как настоящая профессиональная команда, мать их. Один попытался заломать мне руку, но я вывернулся и врезал локтем в висок. Тот рухнул, как подкошенный. Я уже почти не контролировал силу, ситуация становилась очень опасной. Другой налетел сзади, но Димка прыгнул на него и вырубил ударом в затылок. «Жека, блин, я такого в жизни не видел!» Заорал он, уворачиваясь от кастета. Деленов оказался крепким орешком. Вот что такое адепт, который готов к драке. Он в одиночку вырубил двоих костюмов. Одного отправил в нокаут апперкотом, а второму взял на колган с такой дурью, что тот тут же потерял сознание. Следом сразу пошел на меня. Его глаза горели как у маньяка. «Щенок!» Прорычал он, замахиваясь. Я блокировал его удар, но он оказался сильным. Дальше кулак влетел мне в ребра, даже боль прострелила бок, но дыхание не сбилось, поэтому тут же влепил в челюсть. Адепт отшатнулся, сплюнул кровь и бросился снова. Мы сцепились как два титана, постоянно обмениваясь ударами. Его кулак врезался мне в скулу, но оказалось терпимо, поэтому выстоял и врезал в солнечное сплетение. Он захрипел, но не упал. «Да ты достал!» В это время навалились и костюмы, сразу двое, включая их лидера. Он врезал мне в скулу, кровь заполнила рот, но я попал прямо в горло, и это поставило точку. Гад захрипел, и осел на землю. Второй сделал финт и ушел в сторону, но Димон был рядом и всадил боковым. Мы старались держаться рядом и работали парой. Вышло так, что я бил, а везунчик прикрывал, хотя это и не всегда работало. Противников было слишком много, и Димка хоть и был здесь самым шустрым, но и ему прилетало. Татуированный снова полез на меня с ножом. «Отдай мобилу, мразь!» Я перехватил его запястье, вывернул и врезал коленом в живот. «Да ты вырубишься или нет?» Заорал я и добил ударом в затылок. Наконец-то мужик отключился. Драка достигла пика. Улица превратилась в гладиаторскую арену. Крики, звон цепей и хруст костей. Каждый бился с каждым. Истинное безумие. Соседи все орали из окон, бабы голосили, а какой-то бухой мужик болел за меня и вечно выкрикивал. «Давай, гаси его!» «Я чувствовал, как ноет тело от пропущенных ударов. Димка дрался, как лев, но тоже сдавал. Он уворачивался от кастетов, прыгал через лежащих бандитов и раздавал удары один за другим. Я же бил жестко, вкладывая в мышцы силы ровно столько, чтобы не убить. Рожа Делянова была похожа на кусок фарша, но он не сдавался и опять пошел на меня. Однако его зрение затуманилось. Я увернулся от удара, подставил ногу, и он рухнул мордой в землю. Везунчик добавил пинком по ребрам, и бородач затих!» «Костюмы тоже начали сдавать, как только врагов стало меньше, они посыпались!» «В конце концов, осталось двое!» «Они переглянулись, посмотрели на своего лидера в отключке, но все равно пошли на нас!» «Теперь я смог полностью оценить их силу. Несмотря на нашу скорость, им почти удавалось вовремя реагировать и блокировать удары, в то время как у бандитов попроще и шансов не было». Димон решил вопрос со своим эффектно, разбежался по стене гаража, сделал сальто в воздухе и оказался за спиной противника. Стоило отдать тому должное, он почти успел развернуться и поставить блок, но чуть-чуть не считается, и он получил удар в горло, захрипел. Я же со своим разделался без излишества, просто увел корпус в сторону и выстрелил кулаком. Челюсть козла хрустнула, и он упал прямо на татуированного сверху. Мы стояли посреди улицы, тяжело дыша. Вокруг гора вырубленных тел, кровь на земле, крики соседей и далекие сирены ментов. Я сплюнул, чувствуя вкус крови во рту, и посмотрел на Димона. Он был весь в садинах, но ухмылялся как псих. «Жека, это что такое было?» – заорал он. «Откуда все эти бандосы? Ты когда успел перейти дорогу всему Краснодару? Охренеть, да мы человек тридцать положили, и все они не просто гопники с подворотни». «Я сам почти нифига не понимаю», — буркнул я, оглядываясь. «Валим, пока менты не приехали». И мы рванули прочь с района, а замедлились только через кварталов пять. «Жек, будь у тебя меч, вопрос бы занял минуту. Может, нам реально переместить предметы на землю, а?» — хохотнул везунчик. «Ага, и на пожизненное сели бы», — хмыкнул я. «Так и чё? Бородатого-то я узнал, все понятно. А остальные кто?» «Особенно эти костюмы. У меня до сих пор ребро ноет. Один знаешь, как бахнул? Явно непростые ребятки». «Давай до твоей хаты. Забираем шматьё и уже потом обсудим. Съехал я». «Чёрт! Нужно было Димону все заранее рассказать, но я же не мог знать, что это все так обернется, Да и квартиру свою не показал». «Я на секунду замер. А был ли вообще покупатель?» «Может, меня заманили в ловушку?» «В Димкиной квартире мы наскоро собрали шмотки, забрали всю еду, что была, и уже через час рухнули на диван в новой квартире. Кровь еще стучала в висках, адреналин только начал отпускать, а тело болело». Черт возьми, мы реально выбрались из этой мясорубки. Лучник достал пиво из холодильника и молча кинул мне банку. Я хотел было поставить ее на стол, но Димон угрожающе протянул мне свою, чтобы чокнуться. Я вздохнул, кивнул и сделал это. Отпил несколько глотков и почувствовал, как в груди приятно пробежал холодок. Возможно, не самый плохой способ остудиться после такого. Так и спиться можно, хмыкнул я. «Да ладно, ты вторую банку за пару недель пьешь», — серьезно ответил Дима. «Жека, давай-ка колись, чего происходит, а?» «Ты о чем?» «Слушай, не делай из меня барана. Квартира как бункер, теперь эти пирожочки. А я тебе скажу, Жека, хрена себе эти костюмчики долбят. Во что ты влез?» Я взглянул на Димона, он точно злился. Пожалуй, теперь вариантов его не впутывать после случившегося не осталось. «Димон...» Тут вот какое дело. И я вывалил всю правду про татуированного, то, как меня подставил шеф, как проводил манипуляции с банковскими картами и прочее. Лучник слушал и не перебивал, а в конце встал, сделал несколько глотков из банки и швырнул ее в стену. «Ты че, Жека, охренел? И когда ты собирался мне рассказать, что ты в такой жопе, а?» Взвыл он. Мои глаза невольно расширились. «Чего творишь-то, баран? Я ж тебе объясняю, не хотел тебя в это впутывать, и все, мои проблемы, сам разберусь». «Да? Что-то не видел я, чтобы ты там один против них дрался. Ладно, я понимаю, так вышло, ты не знал, что будут поджидать, но дело вообще не в этом. Ты мне скажи прямо, мы друзья или нет, а?» Я на несколько секунд замолчал и поджал губы. Это слово слишком много значило для меня. В наше время понятие дружбы и порядочности давно смазалось, и если я кого-то мог назвать другом, что ж, ради такого человека я мог пойти и в огонь, и в воду. Является ли Димон таким? Вспомнил, сколько мы вместе прошли, как он безоговорочно доверял мне и слушал доводы, и как бросился спасать Олесю от капитана Плети на испытании. Только тут до меня окончательно дошло, что он уже давно считает меня, Юки и Олесю своими лучшими друзьями. Вот так вот просто, не размышляя, это было вполне в его духе. А если так, то могу ли я быть другим после всего, что Димон сделал для меня? Конечно, нет. Да, Димка, мы друзья. Кивнул я и улыбнулся. «А я не понимаю, чего ты лыбишься?» — набычился лучник, но было видно, что его вспышка гнева моментально угасла. Козел! Сам козел! Придурок! Ну ладно!» Хохотнул я, подошел к холодильнику, достал еще одну банку пива и кинул ему. Он поймал, злоуставился на меня и буркнул. «Балбес! Да ладно, проехали, может, уже!» — хохотнул я и протянул ему руку. Он секунду смотрел на нее, затем хлопнул по ней своей пятерней, отпил пиво и, громко выдохнув, сказал «Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка, проехали. Давай теперь обсудим, какого хрена это было. Соображения есть?» «Есть кое-что. Я сел рядом с ним. Зелянов, походу, просто пробил, где я живу. Да поджидал это, можно легко понять. Он же клановец, им это сложно. «Допустим, татуированный появился там случайно, тоже шел караулить, согласен. А вот откуда костюмчики-то взялись и кто это вообще такие?» «Ну и...» «Не знаю. Мы же шли показывать квартиру, но что-то мне подсказывает, что покупателя в подъезде не оказалось. Хмыкнул я, потирая плечо. Как-то все слишком совпадает, нет?» «Думаешь, костюмы назначили тебе покупку квартиры, чтобы дать люлей?» Нахмурился Димка. «Да не обязательно они. Любая шайка. Надо выяснить, кто. Сейчас узнаю телефон этого покупателя». Я набрал соседку, она ответила сразу, но с тревогой. «Женя, милый, ты в порядке? Тут такое происходит, у нас драка. Соседи говорят, много людей подрались на улице. Ты там не пострадал?» Да вы что, тетя Нин, а я как раз звоню сказать, что не вышло прийти, дела навалились, драка, да? Да, но уже все прошло, ой, я так перепугалась, сейчас тут полиция. Понял, но у вас-то все в порядке, искренне сопереживал я. Конечно, Жень, таблеточку выпила. Подскажите, я хотел номер у вас того мужчины спросить, что квартиру хотел глянуть, хочу встречу переназначить. Сейчас, погоди. Она зашуршала бумагами, потом продиктовала номер. «Жень, ты бы пару дней сюда никого не водил. Не знаю, что тут будет теперь». «Да, конечно. Спасибо, теть Нин. Я записал номер в Димкину мобилу и повесил трубку». «И что теперь?» – спросил Димон. «Да надо бы проверить, работает телефон или нет. Может, с какой-нибудь одноразки звонили». «Со своих телефонов звонить бред, Джек». «Ага. Я залез в сумку и вытащил один из отжатых мобильников. Хорошо, что у нас их много». Димон хмыкнул, я включил телефон, набрал номер и поставил на громкую связь. Спустя пять гудков ответил спокойный мужской голос. «Алло?» Тут же сбросил и вырубил телефон. «Что ж, не разка Задумчиво протянул последнее слово. «Есть у меня человечек один», — сказал лучник, допивая пиво. «Из органов, старый знакомый. Может пробить номер, узнать, что за фрукт». «А это безопасно?» – насторожился я. «Да, конечно!» – хохотнул Димон. «Просто в запрос один лишний номерок подкинет. Что такого-то?» «Давай!» Везунчик набрал номер, поболтал пару минут, не говоря ничего прямо, а затем скинул номер эсэмэской. Мы разошлись по спальням спустя минут двадцать, но уснуть не мог долго. Слишком много вопросов крутилось в голове. «Кто эти костюмы? Почему знали мое имя? Чего татуированный пристал? Знал же, что от мудохаю!» «Ну и главное, кто все-таки этот покупатель?» В том, что эта подстава даже не сомневался. Знакомый Димона обозначил срок «одна неделя», и прошла она напряженно. «Мы с Димкой гоняли на паркур, да поглядывали стримы в Авалоне. Ситуация на земле затянула меня настолько, что я едва ли мог четко сфокусироваться на будущем задании. Времени хватало, так что решил убить двух зайцев разом, дождаться паспорта, позаниматься паркуром и узнать, что за неизвестный звонил соседке». На следующей миссии в Авалоне нужно быть полностью сконцентрированным, поэтому можно было позволить себе недельку побыть на земле. Тем более, время мы проводили с пользой. И хоть мои успехи в паркуре становились все лучше, адаптация, новый навык, все не давала. В зал я не ходил, мало ли, по суд. А если не меня, то Кудимова. Димка, правда, ходил еще и на стрельбу из лука. Пару раз брал меня с собой, но там оказалось неимоверно скучно». Прежде чем пульнуть хоть одну стрелу, они с тренером болтали по полчаса. «Жек, сегодня в прыжке попал первый раз, прикинь!» — хвастался Димон. Лишь радовался, что везунчик не терял запал, если прокачает лук еще лучше, только на руку. Свободное время я тратил на стримы, новости на земле и размышления, к их хватало. Валерий Петрович Песков, подставивший меня на работе, все еще наслаждался хорошей уютной жизнью, окруженной бабками и связями, судя по тому, что позволил себе татуированный. Это уже была прямая война, и копать втихую не было смысла. Раз дошло до такой бойни, то проще всего найти его и убить. И тут уже не до мести. Весь этот геморрой свалился теперь на Димона, который совершенно ни при чем. Вот только все равно нужно узнать, где живет этот Песков и состоит ли в клане. Мне хватало рассудка подумать о таком нюансе. Если эту гниду покрывают, то будут мстить. Бородатый адепт Делянов меня мало интересовал. Просто огреб еще раз по полной. Все, что может сделать, объявить какую-нибудь кровную вражду. Но вряд ли он это сделает, ведь тогда откроет мне прямую возможность завалить его без последствий. Так что скорее исчезнет с радаров залечивать раны, да и все». А вот костюмы покоя не давали, но интуиция вопила о том, что именно покупатель квартиры даст какой-то ответ. Слишком уж красиво сработано, грамотно, если сравнить с тем же Деляновым, совсем другой подход. Такой, который нацелен на результат. Заманить без подозрений, довольнуть. На шестой день позвонил Димкин знакомый. Мы договорились встретиться в забегаловке на окраине города. Очень странный выбор, но тот очень настаивал. «Может, боится лишних глаз?» — пожал плечами Димон. Он ждал нас за угловым столиком, мужик лет 40 с короткой стрижкой. Он заказал кофе, кивнул нам и сразу перешел к делу, не тратя время на приветствие. «Дима, не знаю, кто твой друг, но у меня к тебе сразу вопрос. Вы во что такое вляпались, а?» Он говорил шепотом и сверлил нас взглядом. «Ты о чем, братан? Да ни во что, просто есть моментик!» — замялся везунчик. «Моментик? Ни хрена себе моментик, этот номер, что вы мне подсунули. Это ведь не какой-то Вася с улицы, это такой человек, которого вам лучше вообще никогда не встречать, понимаете? Такой, которого лучше не трогать. Я когда увидел, чей номер, даже копать дальше не стал, потому что и так все ясно. И Извините, я нахмурился, чувствуя недоброе. Что это за человек? Бандит, мент, бизнесмен, клановец?» «Неважно. Отрезал он, хоть его губы и дернулись на моем последнем слове. Поверьте, вам туда не надо, и если я дам вам эту информацию, тут же узнают. Срастят кто, чего и откуда, а свою голову на плаху подставлять, Димка, ты уж извини. Больше мне не звоните, понятно?» Он допил кофе, бросил купюру на стол и быстро ретировался, оставив нас в полном шоке. Димон смотрел на меня, как на какого-нибудь демонического бога. Жека, что за... Пробормотал он, качая головой. Слушай, если Игорек отказался помочь, а он тот еще меркантильный чувак, уж поверь, то дело прямо очень-очень-очень-очень серьезное, понимаешь? Ничего не понимаю. Удрученно сказал я, чувствую себя не в своей тарелке. Но раз так, то выхода не остается. Ты о чем? Не понял, Димон. «Раз мы не можем выйти на этих костюмов, а я нутром чую, что это они, значит, придется ждать. По-любому появятся еще раз. Но ведь просто так ждать тупо, верно?» «Ага. А значит, погнали-ка, друг мой, в Авалон. Времени и так потратили достаточно». «И то верно. Вздохнул лучник. Нам нужно становиться сильнее. Что-то моя чувствительная задница подсказывает, что за этими костюмчиками гораздо посерьезнее люди стоят». Мы вернулись в квартиру, пообедали на скорую руку, удостоверились, что в случае чего к нам не попадет даже взвод спецназа, и разошлись по комнатам. Я мысленно отправил запрос на возвращение. Мир вокруг мигнул, и передо мной оказался уже привычный кристалл-лампа, находящийся в арендованной комнате общежития Авалона. Глава девятая Дверь хлопнула, и в комнату ввалился Димон, как всегда с ухмылкой до ушей. Ну чего, персона нон-грата, пошли к нашим?